Глава 16. Через четверть часа я, глубоко разочарованная, снова пообеспокоила Семёна. С передонова не открывает. Звони ещё, посоветовал Сабачкин. И в дверь уже колотило, вздохнула я, ноль эмоций. Может, она в ночной смене, предположил Сабачкин. Узнай, где работает Алиса, попросила я. И поинтересуйся. Может у неё есть другое место жительства. Если она там не прописана или апартаменты не в её собственности, никакого следа не обнаружится, заметил Семён. Ладно, попытаюсь. А ты пока опроси соседей. Я посмотрела на часы. Поколебалась короткое время и позвонила в дверь квартиры с косо прибитой цифрой 19. Мне сразу открыли. Из тесной прихожей выглянула девушка, от силы лет 17. Схватилась рукой за стену и из оплетающимся языком сказала: "Супер. Ханку принесла. Если нет, беги в ларёк. Без выпивона на тусню не пускаем. Что уставилась? Непонятно? На халяву не войдёшь". Я попыталась наладить контакт с юной пьяницей. Простите, не знаете, где ваша соседка? Девица громко икнула. Я не живу тут, пришла в гости. Позовите, пожалуйста, хозяйку, попросила я. Как её зовут? Деловито поинтересовалась собеседница. Не знаю, растерялась я. Девчонка повернулась в сторону комнаты, из которой неслась громкая музыка, и заорала: Ай, кто в дом-то въехал? Нелька, ответил хриплый бас. Не редко, поправила резкий дискант. Короче, валяй отсюда, неожиданно разозлилась девица. Кто жильё снял, мне пофигу, у нас праздник, новоселье. Продолжать беседу было бесполезно. Я постучала в филёнку, на которой мелом было выведено 18. На сей раз на пороге показался мужчина азиатской наружности, который, услышав мой вопрос, испуганно ответил: Работаем стройка, живём, документ регистрации имеем, не шумим, спим, дети спят, женщины спят. Завтра утром стройка, где хозяина не знаем, деньги платим. Пришлось обратиться в семнадцатую квартиру. Из-под её дверей сильно дуло, но на звонок никто не откликнулся. Похоже, там никого нет. Я вышла во двор и поспешила к машине. Опрашивать соседей пустое занятие. Большинство квартир в здании постоянно меняют жильцов. Это и впрямь какое-то дно жизни, где одни пьют, вторые употребляют наркотики, А третье нищенствует. Им ни до кого нету дела. Это вам не респектабельный комплекс с лифтёрами и приличными соседями, которые с большой радостью сплетничают друг про друга. Ладно, попытаюсь поймать Алису завтра. Сразу после съёмок опять сюда прикачу. Если, как предположил Семён, спереди она работает по ночам, то днём она отсыпается. Афина не вышла меня встречать. Из-за поворота коридора показался один гектор, который, расправив крылья, заявил: "Собака". Что с ней, испугалась я. "Собака", повторил ворон и с достоинством удалился к лестнице. Я поспешила в кухню и обнаружила Афину на полу около плиты. Она лежала на спине и громко храпела, раскинув четыре лапы. "Фина", позвала я. "Ау, очнись. Ну ты хороша. Вообще-то псам положено сторожить дом и поднимать шум, когда даже хозяин входит в холл. Громко лаять. И если проник посторонний, особо ответственные собаки должны укусить чужака. Эй, Афина, хочешь сыр? лохматая псина повернулась на бок, попыталась сесть, потерпела неудачу, пару раз вильнула хвостом и вновь стала издавать звуки, похожие на раскаты грома. "Дура", со смаком произнёс за спиной Гектор. Я обернулась. "Надеюсь, ты не меня имеешь в виду. Впрочем, высказываться таким образом обо Афине тоже некрасиво". Её просто сморило. На улице холод, ветер, метет снег, и а сама мечтаю заползти под одеяло. Продолжая говорить, я подошла к мойке и удивилась. Сливное отверстие заткнуто пробкой. Воды в раковине, правда, нет, но на дне лежат куски яблок, опилки. Неожиданно мне стало неуютно. Дом в ложке небольшой, Я сейчас в нём одна и отлично помню, что утром мне ела фрукты. Откуда тогда они здесь? Звонок телефона заставил вздрогнуть. От неожиданности я не успела придать голосу нормальный тон, а нервно спросила, кто там? Ты перепутала сотовую с входной дверью, засмеялся Собaчкин. Нет, промямлила я. Семён потерял весёлость. Эй, что случилось? Мне не хотелось откровеничать, но как-то так само собой получилось, что я нервно зашептала. Вернулась домой, а на кухне кто-то явно побывал. Грыз яблоки, бросал куски в мойку. О, Афина так крепко дрыгнет. Вероятно, её угостили снотворным. Собака нормально дышит, её не отравили, просто погрузили в сон. Немедленно звони Диктерёву, приказал Семён. Пусть к тебе приедет. Из столовой послышался шорох. Я похолодела. Ой! Быстро говори, что происходит, занервничал Сабачкин. Не знаю, с трудом подавив желание заорать от страха, прошептала я. Кто-то здесь шастает. Александра Михайловича нету. Ани с Тёмой позавчера укотили в Австралию, в небольшой городок, куда стремятся рыбаки со всего мира. Тёма подарил отцу охоту на гигантских креветок. Ой, опять журчит. Из гостиной долетело тихое постукивание. Ты же живёшь в Ложкине? деловито осведомился Семён. Ага, выдохнула я. Оружие в доме есть? спросил Сабачкин. Нет, пискнула я. И я стрелять не умею. А бейсбольная бита не унимал сейчасный детектив. В нашей семье никто не увлекается любимой игрой американцев, прошептала я. Маша ходит в тренажёрный зал, зайка плавает. Но ну да, в России сей вид спорта непопулярен. Зато биты в дефиците. Их сложно приобрести, хмыкнул Семён. Ты где сидишь? На кухне, возле Афины, ответила я, замирая от ужаса. Там и оставайся, велял парень. Я еду. Воспитание предписывало возразить, но ну что, ты не стоит беспокоиться, уже поздно, завтра рабочий день. Но кто из нас вспомнит о бюристократических манерах, находясь в пустом доме, где спрятался посторонний? Собачонка миленький, поторопись, зачастила я. Он ходит, шумит, двигает мебель, страшно аж жуть. Ты далеко? Живу в паре минут езды от тебя, обнадёжил меня Семён. Мой дом в Павловской слободе. Я покупаю в вашем городке колбасу, обрадовалась я в фирменном магазине мяса комбината. Извините, связь прервалась, сказал мелодичный женский голос. Я села на пол, прижалась к афине и пару раз чихнула. От собаки веяло знакомым запахом, но я никак не могла сообразить каким, поэтому нагнулась и начала обнюхивать её. Внезапно мне отчаянно захотелось спать. Я прикрыла глаза, вытянула ноги, Положила голову на живот Фины и подумала: надо встать, на полу жёстко. Гадость, закричали на духом. Гадость. Я села, открыла глаза, увидела мужчину с миховой шапкой в руке, перепугалась почти до обморока и крикнула: "Стой, стрелять буду, здание заминировано". Я нажала на тревожную кнопку. Сейчас сюда омон ворвётся. Очнись. Это я. Не испугался незваный гость. Мой взгляд сфокусировался. Собачкин, милый, дорогой, ты здесь, солнышко. Я же обещал, ответил Семён. Чего на полу валяешься? Где твоя хвалёная большая собака? Вот, прямо перед тобой, неужели не заметил? удивилась я. Лежит, задрав лапы. Бабачкин сел на корточки, прижимая одной рукой к груди шапку, другой потрогал афину. Она, оживая: Я решил, что это игрушка, или шкура из синтетики, такие в мебельных магазинах продают. Идиот, сказал Гектор. Бабачкин бросил ушанку у морды Фины и в изумлении завертел головой. Кто тут? Я кивнула в сторону ворон, который устроил себе наблюдательный пункт на плите. Знакомься, это Гектор. Он иногда несёт чушь. Афина дура, возмутилась птица. Даша дура, Гектор супер. Кошка гадость. Идиот пришёл. Он у тебя, похоже, очень любит окружающих, усмехнулся собачкен. нашёл для каждого добрые слова главное себя не забыл похвалить замолчи мешок с перьями хам коротко заявил гектор и перебрался на кухонный шкафчик симён потряс афину но та лишь громче захропела у твоей шавки летаргия чем от неё воняет понятия не имею честно ответила я но запах знакомый Бабачкин пару раз дёрнул носом. Встал, заглянул в раковину, потом взял со столика небольшую бумажку, повертел ею перед лицом, затем-то засунул руку в мойку и засмеялся. Напилась до да бессознанки. Большинство людей, услышав несправедливое замечание в свой адрес, обидятся. А я почему-то в такой ситуации принимаюсь оправдываться. Вот и сейчас завела. Я не употребляю алкоголь. У меня на спиртное неправильные реакции. Алкоголь не опускается в желудок, а мигом поднимается в мозг. Я говорю о собаке, уточнил Семён. Твоя шавка на изю-зю уколось, потому и валяется ветошью. Не говори ерунды, возмутилась я. Фина не алкоголичка, она интеллигентная, приветливая псина, простодушная и дура. Бесцеремонно перебил меня Гектор. Кошка гадость, выбросить, съесть. Я решила не обращать внимания на вопли ворона. У любого человека бывают дни, когда его всё раздражает. Птицы не исключение. Вероятно, Гектор сегодня встал с левой ноги, простите крыла, вот и вредничает. В конце концов, он мужчина, значит, не очень умеет управлять своими эмоциями. Где бы Афине взять вино, продолжала я. Собака не может открыть специальный шкаф с бутылками. У него непростой замок. Подчас мне не сразу удаётся победить этот механизм. Семён ткнул пальцем в раковину. Самогон. Что? Где? не поняла я. Бабачкин с самым серьёзным видом продолжил: Обрати внимание на распотрошённое яблоко. На дне мойки осталось небольшое количество нерастворённого сахара. А на столике бумажка от палочки дрожжей. Все составляющие самодельной водки на лицо. Я попятилась к окну и от изумления задала глупый вопрос: а зачем там деревяшки? Семён взял одну щепку, понюхал её, потом бросил назад обломок тёмно-коричневого цвета, небось коньяк мастерила. Я с трудом справилась с удивлением. Думаешь, Афина заткнула пробкой раковину, принесла из кладовки дрожжи, развернула их, бросила в воду, нагрызла туда яблоко, щепоток насыпала сахару и, подождав пару часов, нахлебалась браги. Есть другое предположение, воскликнул Семён. Дура, выругался Гектор. Я не одобряю грубости, но сейчас согласилась с вороным. Фина хорошая, но мало сообразительная, ей ни за какие пряники не приготовить самогон. Тем не менее, слона лошадь спит, возразил Сабачкин. И от неё за метр разит перебродившими дрожжами. "Точно", пробормотала я, "и я понять не могла, чем таким знакомым паวาнивает атафины. Но где она взяла рецепт кальвадоса?" Кальвадос домашняя водка, которую во Франции в основном крестьяне делают из яблок. В кулинарной книге не замедлил с ответом Семён Ко мне вернулось логическое мышление. Чушь. Я готова поверить лишь в то, что Фина сгоняла в чулан, спёрла дрожжи и по дуре съела их. Семён почесал нос. А яблоки, сахар и щепки? Они просто упали в раковину, сказала я. Свалились в воду. Утром я пребываю в невменяемом состоянии, не люблю вставать, ни свет, ни заря. Магу совершать с Просоньей идиотские поступки. Вчера, например, решила приготовить себе на завтрак бутерброды с сыром. Аккуратно нарезала эдам, затем схватила батон и начала его мыть под струёй холодной воды. Прикольно, хмыкнул Собачкин. Сегодня заткнула раковину и забыла, чистила я. В неё упали фрукты, хлебные корки, рофинат. Сеня начал насвистывать браворный мотив. Не вижу тут деревьев с сахарным песком и яблонь тоже. Откуда они свалились? Кошка гадость, толдычил гектор. Успокойся, у нас нет котов, остановила я ворона. Кошка дрянь, не замолкала птица. В ту же секунду моей ноги коснулось что-то мягкое. Я опустила глаза, увидела молодую трёхцветную кошечку. месяцев в шести отраду и ахнула Ой, откуда ты взялась? Семён оторвался от созерцания потолка. Это и есть твой страшный бандит. Я обнаружил её в гостиной, она по диванам скакала. Чего ты так изумилась? Не видела, как я её в руках держал? Я думала, это шапка, ответила я. На улице холодно время у ушанок. Я похож на идиота, который натянет на башку разноцветный триух из меха дворовой мурки, неожиданно обиделся собачкин. Откуда взялась киса, недоумевала я. Из сада, резонно ответил парень. У тебя во входной двери есть отверстие для собак. Оно закрыто, сказала я, на щеколдочку. Нет, возразил Семён. Когда я вошёл в дом, Обратил внимание, что крохотная створка туда-сюда двигается. И вообще, ты парадную дверь запираешь? Иногда забываю, вздохнула я. У нас тут тихо, посёлок охраняется. И в особняке много людей. Вернее, их было много, пока не уехали. Никак не привыкну к одиночеству. Чего с кошкой сделаешь? поинтересовался Семён. Выгонишь В еденом феврале возмутилась я. На мороз вымою её, покажу ветеринару и оставлю. Назову её Фасией, в честь своей бабушки. Ладно, улыбнулся Семён. Если надоест, скажи, я её заберу. У меня три кота живут, им подруга нужна.